ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Я лежал и завистью слушал размеренное дыхание Рокотова, спящего на соседней кровати. Никак не удавалось заснуть. Тревожные мысли заставляли ворочаться на удобном, хоть и не слишком мягком матрасе. Завтра или послезавтра я, возможно, увижу Оракула. Такой ли он, каким я представляю? Что он делает здесь? Или он есть в каждом из миров, но в остальных я его просто не видела? Если свой оракул есть в каждом, то связаны ли они между собой? Ведь тогда стало бы понятно, откуда он знает так много об остальных мирах. Нет, даже если так, это все равно. Это не убирает вопрос, откуда ему известно, при каких обстоятельствах я попаду в мир и встречу искреннего. Почему я вообще связала одинаковые названия воедино? Может, это просто «человек»? Мысли роились, опережая друг друга. Я строила предположения и отметала их, не находя доказательств. От этого сон вообще прошел. Ник затих и перевернулся, оттягивая мое внимание на себя. Я вновь почувствовал, как раздражаюсь. Все эти несколько дней он делал все, чтобы создать впечатление Савели, что по всем вопросам обращаться следует именно к нему. А уж он решит, что мне можно, а что нет. Старик же поглядывал на меня со скрытой улыбкой. Я знала, что он не верит Рокутову. Нет, мы не ругались, я просто... Я сказала, что думаю по этому поводу. Тоже мне герой. Не успела клемматься и сразу в бой. Назначьте его в разведывательную группу. Введите в курс моего участия в нападении. Выдайте планы станции для анализа операции. Понятно, что это не понравилось Маршалу. Да и кому понравилось? Я снова перевернулась, и потом плюнула и поднялась. Не в силах больше терпеть эти мучительные попытки заснуть. Оставив режим белья, надела выделенную мне тунику и тихо вышла в коридор, плотно прикрыв дверь. Чайник тускло отразил стеклянным боком свет коридорных светильников, проникший в общий зал из открытой мной двери. Включать освещение здесь я не стала, просто оставил дверь открытой. Нагревшийся буквально за минуту пузатый друг щедро поделился ароматным напитком. Я уселась на диван, поджав под себя ноги и грея ладони о горячие бока высокого бокала. Взгляд мой слепо уткнулся в край стола, позволяя застыть в моменте, увязнуть в этом бессонном киселе без единой мысли. «Горячий?» — мужской голос напугал меня. Рука дернулась, и горячий чай обжег пальцы. Я зашипела. «Извините», — сожалея, быстро проговорил Роман, включая освещение. Я зажмурилась, после уютной темноты яркий свет ослепил. Чай вторично обжег пальцы, дарив каплями на этот раз и колени, Я, быстро поставив бокал на столик, принялась энергично стряхивать в себя горячую жидкость, пытаясь одновременно прикрыться другой ладонью от света. «Да погасите же свет!» Пальцы и тыльную сторону ладони нещадно жгло, коленки лишь пощипывало. Я дула на руку, понимая, что от этого ни капли не легче. «Простите, я не хотел!» Растерянный голос молодого гения электроники чуть погасил раздражение. «Садитесь, чего уж!» – сдалась я. «Да я, собственно, только чай хотел налить!» Он замолчал и все же опустился на диван. Хотелось сказать, так наливай и проваливай, но тут я поняла, что он ни черта не видит в темноте, потому и сидит, не зная, что делать, уйти или остаться. Я вздохнула и направилась наливать нежданному собеседнику чай. В глазах почти перестали белесыми пятнами видеться огни светильников, и мне удалось без потерь вернуться к дивану, не разлив по дороге горячий напиток. «Не спится?» – поинтересовалась я, поставив чашку перед ним на столик. Нет, я часто полуночничаю. Ночью нагрузка на общую сеть меньше, и можно больше сделать. И что же вы делаете? Создаю легенды, отслеживаю появляющиеся в сети сообщения, сопротивления и много чего. Сейчас создаю ложные новости о вас. Обо мне? Вас же ищут. Нужно было увезти их в другом направлении, вот я и увел их к зашейникам. Там пусть хоть обыщутся. Неделю будут там склады и бараки осматривать. Умно. Не так уж. «Вам же позже туда тоже нужно, но я уведу их оттуда, когда поедете. Просто пока нельзя здесь найти укромное место, чтобы искали подольше. А Высший Свет, сами понимаете, направлять вас рано, да и возможности пока не предоставилось. Вы когда-нибудь были в Высшем Свете? Я? Кто я такой, чтобы быть там? Даже отец был там всего лишь библиотекарем, а у меня нет талантов к искусству. Да и происхождение слишком ничтожно, чтобы у меня была возможность распределиться туда». «Так все основано на распределении?» – удивилась я. «Да, как изначально, так и до сих пор. С одной лишь разницей». Он замолчал, а я не могла в темноте рассмотреть выражение в лица. «Какой же? Сейчас распределение происходит еще до твоего рождения». Мне послышалась грусть его голосе. Чай остывал на столе. Ни Роман, ни я не прикоснулись к своим чашкам. Эта беседа в темноте создавала иллюзию доверия. Может, поэтому я решилась? «Вы хоть раз видели Оракула?» «Оракула?» «Конечно. Сотни раз. Его транслируют по поводу и без повода. Почти круглосуточно. Мы живем здесь благодаря тем, кто погиб. Наша высшая цель — не дать погибнуть ему, человечеству. Мы что, ни разу не слышали этого?» Я покачала головой, потом вспомнила, что он не видит. «Нет. Там, где мы были, не было ни одного экрана». А, «Точно. Трансляции же идут только здесь, а в коридор вы не выходили». На нижних уровнях проводили лишь звуковые трансляции, да и текст другой». Роман усмехнулся. «Мнимая свобода — высшая цель быть полезным, счастье в труде. Вот что обещают трансляции на нижних уровнях. И еще говорят, что они должны быть счастливы. Знаете почему? Нет. Потому что в условиях тотальной экономии каждый трудящийся получает дневную норму питания. Они называют это питанием. И люди верят». Мне вспомнился мальчуган, мечтающий о яблоке. Дети тоже работают. Совсем малышей нет, но пятилетних посылают на легкие работы. На очистку систем, как правило. А больные? С этим строго. Всех заболевших переводят в санблок. На каждом уровне есть санблок. Есть отдельный уровень. Но с нижних уровней можно даже не мечтать туда попасть. Это только для верхних. Для нас в том числе. И как же их лечат? Препараты разрабатывают в лабораториях. Те лекарства, которые вы видите, сделаны уже здесь. «Санара может себе это позволить». «На Тануме такого нет. Но вы, наверное, это и без меня знаете». Я покивала. «А Оракул, вы говорили, что видели его. Как он выглядит?» «Да обычно. Мужчина. Лет за пятьдесят. Высокий. То есть мне так кажется, что высокий. Вживую я его ни разу не встречал, сами понимаете». «Этот человек. А сам Оракул?» Роман помолчал, и мне показалось, что ему чего-то неловко. «Вы говорили с отцом. Я понимаю». Он говорил вам о существе? Да, о баракуле. Понимаете, Эрик, и мой отец, он... Он немного увлекается, когда рассказывает. Работа библиотеки дала ему доступ к разной информации, в том числе и сомнительной. То, что он говорил вам о баракуле, всего лишь неподтвержденная теория. Одна из многих. Санара существует достаточно долго, мы успели сочинить свои легенды и теории, понимаете? Но он говорил, что существуют записи. Он верит в то, что... Листки, которые ему подсунули, достоверны. Информация на них достоверна. Но он ошибается. Отец просто пытается выжить и не сойти с ума от того, что живет в замкнутом пространстве. Это проходит каждый из старшего поколения. Из тех, кто помнит Землю. Мы, те, кто ее не помнит, воспитывались и росли лишь на сказках о Земле. Я родился уже на Санаре. Вы спрашивали о высшем свете? Фактически я родился там. Мне повезло. Моя мама была актрисой, хорошей актрисой, любимой актрисой Оракула. «Почему же ваш отец один и здесь?» Роман вздохнул. Видно историю, это он не любил вспоминать. Мама обожала тайны. Они с отцом часто рылись в архивах, разыскивая старые земные новости. Но однажды мамина костюмерша рассказал ей о дневнике, оставшемся после смерти бабки. Это были те самые бумаги, о которых говорил вам отец. Мама рассказала ему о них, и тот впился в нее, как клещ, настоял, чтобы она выкупила дневник. Знаете, здесь запрещены старые рукописи, разрешены лишь те, которые хранятся в архиве. И по правилам, та самая Костюмеша должна была сдать дневник сразу, как только нашла. Но она решила нажиться. Мама принесла проклятый дневник отцу, а через день ее забрали. Бумаги искали, перерыли, все вверх дном. Я, конечно, этого не помню, мне был всего лишь год. Но мама больше не вернулась, а отец... «Поймите, ему нужно в это верить». «Мне жаль». Я положил руку Роману на плечо и увидел, как он кивнул. «Мне тоже. Я позволяю отцу верить, но это не значит, что верю сам. Все обстоит гораздо проще. Нет никакого существа. Есть люди. Человек. Тот самый, что довел нас всех до этого существования. И необходимо его убрать. Иначе... «Иначе?» «Иначе Санара погибнет». На его руке вдруг загорелся маленький экран часов, и Роман вскочил, словно его обожгло. «Твою ж... быть не может!» Я собиралась спросить, что случилось, но он за пару размашистых шагов пересек комнату и побежал по коридору. Его шаги не заглушил даже толстый ковер на полу. Не теряя времени, я бросилась за ним. Комната Романа находилась в самом конце, рядом с медпунктом. Войдя без спроса, я увидела хозяина комнаты, лихорадочно терзающего клавиатуру. Щелчки клавиш почти слились в сплошной гул. Роман напряженно всматривался в экран, лишь изредка опуская взгляд вниз. Мне показалось, что он вообще меня не заметил. «Что случилось?» Ответом по-прежнему были щелчки клавиатуры. «Роман, позови отца. Я напишу маршалу. Мне не удалось перенаправить это. Нужно действовать. Но сначала подумать, как лучше». «Что случилось?» — раздался позади голос Рокотова. Я обернулась, поймав невыспавшийся подозрительный взгляд капитана, Перескакивающий с меня на мои голые коленки и на молодого программиста. Роман посмотрел на него, Поступил приказ о досмотре этого уровня. Я направилась будить Савелия, подвинув плечом застывшего вправе Мирокотова. — Отенься! — скупо проговорил он.